Глава 31 «Этого не может быть!» — твердила всю дорогу Светлова, пока они ехали домой. Они оба были настолько потрясены неожиданной смертью капитана Агаева, что, не сговариваясь, прошли не к метро, а к остановке такси и взяли машину. Она не плакала, просто время от времени говорила одну и ту же фразу. «Этого не может быть!» А Дронга сидел мрачный и злой. Ему казалось, что сегодня он видел не просто самоубийство. Да это и не было самоубийством. Это было самое настоящее убийство, когда загнанный в угол волк бросается в порыве отчаянной смелости на ружья охотников и получает порцию свинца в сердце. И сознание того, что он лично был причастен к этому убийству, делало его еще более мрачным. Теперь на встречу с Виноградовым вообще не оставалось никаких шансов. Дима никогда не позвонит Ковровой. Он ей просто не поверит после всего, что случилось на ВДНХ. Возможно, он даже был где-то рядом и видел случившееся. Но больше всего угнетало дронга сознание собственной вины и непонимание того, что с ними происходит. Все-таки придется съездить в Санкт-Петербург. Вспомнил Дронга. Узнать каким-то образом название монастыря было невозможно. А послезавтра должен произойти первый взрыв во Внукове. Даже название монастыря ничего не давало обоим, так как Виноградов наверняка тоже был на этой встрече и видел самоубийство Агаева. Собственно, Дронга не сомневался, что капитан принял это решение, исходя из реальной ситуации. Очевидно, он ясно представлял себе, какими методами его заставят заговорить. Испанские сапоги и средневековые пытки давно канули в лету. На смену этим, зачастую бесполезным и неэффективным действием пришла совершенная медицина, избавлявшая человека от телесных мук и увечий. Свершилось то, о чем мечтали средневековые палачи и инквизиторы давно понявший что дух сильнее тело и человек способен на невероятные физические мучения если убежден в своей правоте но когда сильно действующие наркотические вещества подавляли дух то есть отключали мозг человека контролирующий все тело оставалась только физическая немощная оболочка не способная к сопротивлению и противостоянию многие научные институты в различных странах на протяжении всего последнего века занимались этой проблемой. Их к концу 20-го столетия сумели получить некоторые эффективные средства подавления человеческой воли, не отключая при этом его сознание. Агаев все это сознавал. Он понимал и другое. Именно таким образом он мог дать знак Виноградову, находившемуся где-то недалеко, И дронга спешившему навстречу, сигнал об опасности. Только таким необычным способом. Но это означало, что, во-первых, он не был причастен к двум провалам. А во-вторых, документ по-прежнему был у Виноградова, которого необходимо найти до 21 числа. Теперь уже не стоило терять времени. Он принял решение и, наклонившись к женщине, тихо сказал, «Нужно ехать в Ленинград». «Куда?» — не расслышала она. «В Санкт-Петербург». Он не любил этого слова. Оно казалось ему каким-то опереточным, нереальным, придуманным, словно было вызовом и насмешкой миллионам людей, помнившим ленинградскую блокаду и героический город. «Вы хотите встретиться с родителями Димы?» — поняла Светлова. «Да, иначе мы не найдем этот монастырь и не сможем узнать, где находится Виноградов». Но у нас серьезная проблема. Вы не сможете полететь со мной. Ваши данные наверняка есть во всех аэропортах, вы меня понимаете? Да. И что вы мне предлагаете делать? Ждать меня, пока я не вернусь. И по возможности не выходить из дома. Продукты в холодильнике есть, хлеб я куплю. Я прилечу сразу, как только узнаю, где может находиться ваш коллега. «А вы должны пообещать мне, что будете терпеливо ждать!» Она посмотрела на него. Что-то мелькнуло в ее взгляде. «Вы хотите оставить меня одну?» «У вас есть с собой паспорт?» — спросил он. «Нет, конечно, я оставила его дома». «Тогда каким образом вы можете со мной лететь?» «А на поезде слишком долго». «Нам нужно уже завтра знать, где находится старший лейтенант Виноградов, иначе мы можем опоздать!» Она помолчала, потом сказала, «Я вас поняла. Хорошо, я буду вас ждать». «Тогда договорились». Он закрыл глаза и вспомнил, как Агаев приставил пистолет к своему сердцу. Он даже понял, почему капитан это сделал. Боялся перепугать детей. Ведь самый надежный способ застрелиться – это пуля в висок. А стрелять таким образом – это еще и немалый риск. Пуля может не попасть в сердце, а пройти на вылет. Или просто тяжело ранить, но не убить. Дронга знал, что эта сцена теперь будет все время сниться ему. И всегда он будет виноват в гибели капитана Агаева. Приехав домой, он показал женщине, где что лежит. Телефона здесь не было. Беспокоить ее никто не будет. Она слушала его молча, не задавая вопросов. Потом, наконец, сказала. «В общем, я буду на положении почти заключенной. Я правильно вас поняла?» «Почти», — улыбнулся Дронга. «Только учтите, что вы будете вооруженной заключенной». «С правом выхода отсюда в любое время, если я завтра не появлюсь в Москве. Я ведь не могу взять ваше оружие с собой в самолет». Какая-то странная мысль промелькнула у него в голове и сразу исчезла. «Потом успею продумать, — решил он. — У меня будет много времени». Выходя из квартиры, он обернулся, взглянув на нее. Она стояла, скрестив руки на груди. «До свидания!» — сказал он, прощаясь с женщиной. «До свидания!» — кивнула она, и он вышел, тихо закрыв за собой дверь. Он вспомнил, что должен лететь в Санкт-Петербург из аэропорта Внуково. «Странная закономерность!» — подумал дронга «Нужно успеть вернуться завтра, чтобы ничего не произошло!» Через два часа, успешно пройдя досмотр, он занял свое место в самолете. Сидя в самолете, он по-прежнему мучительно искал ответ на вопрос, каким образом противная сторона вот уже второй раз узнает о намеченной встрече. Кто из людей, знавших о встрече на ВДНХ, мог выдать их? Кто мог сообщить о встрече? Перебирая все известные ему факты, он по-прежнему не находил вразумительного и логически выверенного ответа на этот вопрос. Теперь из числа подозреваемых нужно было исключить погибшего Агаева. Оставались еще двое Коврова и Виноградов. Кроме них, о предстоящей встрече знали только Дронга и Светлова, но они все время были вместе, а в квартире, где осталась Инна Светлова, не было телефона. Так кто мог выдать место и время их встречи? Ни о какой случайности уже не могло быть и речи. Ясно, что они столкнулись с целенаправленной облавой, проводимой именно на них. Судя по количеству людей, метнувшихся к Агаеву, засада на этот раз была подготовлена с большим размахом. И если бы он подошел ближе, ему не удалось уйти бы ни при каких обстоятельствах. Получалось, что капитан Агаев еще и спас ему жизнь. Но откуда они могли узнать о встрече? Агаев позвонил Ковровой рано утром. Наверняка он звонил не из монастыря. Для этого он был слишком хорошим профессионалом. Засечь его таким образом никто не мог. К тому же в таком случае нужно было исходить из того факта, что телефон Ковровой прослушивался. А это тоже было пока лишь из области предположений. Но если даже предположить, невозможно и согласиться с этим. Все равно о первой встрече они не должны были знать. Они точно знали время и место встречи в Никитском переулке и также точно знали время и место встречи на ВДНХ. «Нужно будет самому все проверить по возвращению», – подумал Дронга, «Позвонить Ковровой, сообщить, что документы найдены, и назначить встречу. Если и в этот раз будет ждать засада». «Значит, либо телефон Ковровой прослушивается, либо она сама тот самый предатель, из-за которого погиб Гамза Агаев. Ничего другого придумать просто невозможно!» Самолет пошел на посадку, и он пристегнул ремень. Северная столица встретила его с сильным дождем. Он приехал в автобусе в город и еще два часа потратил на розыск адреса семьи Виноградовых. Наконец... В адресном бюро ему сообщили адрес, который он сразу вспомнил. «Как я мог довериться компьютерной памяти?» Нужно было более внимательно читать личные дела всех офицеров. В который раз с досадой думал Дронго, сидя в автобусе, направляющемся к дому родителей Димы Виноградова. Он понимал, что никто не гарантирует ему приятную встречу и здесь. Они вполне могли вычислить и установить наблюдение за квартирой Виноградовых. И наверняка давно уже это сделали. Был уже вечер. В такое время лучше не появляться рядом с их домом. Он сделал несколько контрольных кругов, обращая внимание на стоявшую напротив подъезда машину. Антенна на «Волге»? и двое сидевших в ней мужчин не вызывали более никаких сомнений. За квартирой Виноградовых следили. Значит, завтра утром нужно найти возможность и переговорить с матерью или отцом Димы без посторонних свидетелей. Дронго уехал в центр города. Нужно было где-то остановиться на ночь. Он сумел договориться с администратором гостиницы «Москва» и получить номер на одну ночь. И хотя в Санкт-Петербурге к этому времени появилось уже много очень дорогих и очень хороших отелей, он почему-то любил именно эту гостиницу, столь живописно расположенную у моста напротив Александра Невской лавры. Может, потому что он часто приходил сюда и, обходя могилы известных людей, думал о бренности всего земного? Но в этот раз ему не удалось ничего увидеть. Рано утром, уже в половине седьмого, он покинул гостиницу и поехал к школе, где преподавала мать Димы. Расчет был на то, что стесненные в средствах и людях органы ФСБ не будут слишком плотно следить за матерью старшего лейтенанта еще и в школе. Узнав телефон учительской, он дождался начала уроков и позвонил во время первой перемены, попросив позвать к телефону Виноградову. Через три минуты он, наконец, услышал довольно молодой, хорошо поставленный голос, который обычно бывает у преподавателей с большим стажем. «Да, Виноградова вас слушает». Он напряг память. «Как же ее звали? Кажется, Людмила Аркадьевна». «Людмила Аркадьевна», — начал он, — «вы извините, что я вас беспокою. Это из газеты «Комсомольская правда». Мы пишем о необычных парах, друзей, сослуживцев, знакомых, просто приятелей. Хотели написать и о вашем сыне». «Он мне ничего не говорил?» – удивилась женщина. «Вы знаете, где он работает?» «Конечно. Мы получили согласие его руководства. Он говорил, что у него есть знакомый монах. Мы хотим написать об этой необычной дружбе». «Монах?» – еще больше удивилась женщина. «Да нет у него никакого знакомого монаха, тем более сейчас!» Друнга разочарованно покачал головой. Этого следовало ожидать. Он хотел уже извиниться и попрощаться, когда женщина вдруг сказала. «Подождите! Вы, наверное, имеете в виду Арсения? Ну, какой же это монах, и тем более его знакомый!» Она даже засмеялась. «А кто это такой?» — спросил Друнга. «Его двоюродный брат». Сын моей сестры, он никогда не был близким другом Димы. Хотя в детстве они были дружны, но потом Арсений решил посвятить себя Богу. А вам действительно разрешили об этом писать? Конечно. Сейчас другие времена, Людмила Аркадьевна. Сейчас за это не наказывают. У нас даже президент ходит в храм и стоит со свечкой. Конечно. Но вы все-таки покажите свой материал заранее Диме. — Пусть он решит, стоит ли это печатать, а то уже второй раз сегодня про Арсения спрашивают. — Конечно, обязательно. Мы возьмем у него разрешение, — заверил дронга И вдруг до него дошел смысл сказанной женщиной последней фразы. — Что вы сказали? — спросил он, начиная сознавать весь ужас происходящего. — Утром уже звонили, спрашивали про Арсения. Я им все рассказала. Я только приехала на работу, когда позвонили к директору. Муж ведь спит, он болеет. Так я телефоны отключила. Он взглянул на часы. Прошло сорок пять минут. Можно еще успеть. Адрес. У вас есть адрес и телефон Арсения? Быстро спросил он. Как называется его монастырь? Она назвала монастырь в Подмосковье и номер телефона она еще не успела договорить, как он повесил трубку, выбежал на улицу. Увидев вывеску какой-то конторы, вбежал туда. «Телефон!» – закричал он. «Нужен городской телефон!» В отличие от телефонов почти всех стран Европы, откуда можно звонить в любую точку мира, местные телефоны-автоматы не были приспособлены для таких упражнений. И для этого следовало звонить из специальных мест, где стояли междугородние и международные телефоны или с любого городского телефона, набирая код Москвы. В небольшой комнате сидело три женщины. Они испуганно смотрели на ворвавшегося Дронга, ничего не понимая. Одна из них показала ему на телефон. Он бросился к нему, набирая код Москвы и номер телефона Надежды Ковровой. «Там умирает человек!» — пояснил он. «Нужна срочная помощь!» Женщины сочувственно закивали и заохали. Ему повезло. Он попал в Москву с первого соединения. «Даже если они сразу выехали в монастырь, у него есть еще минут десять», подумал дронга посмотрев на часы. Трубку сняла Коврова. «Я слушаю», — сказала она, и он сразу закричал. «Быстро звоните в монастырь!» Он продиктовал номер. «Пусть Виноградов уходит оттуда! Пусть ждет меня вечером на Меусской площади! Вы меня поняли? На Меусской площади! Только звоните немедленно, у вас совсем нет времени!» «Я поняла», — сказала Коврова. «На Миузской площади, в котором часу?» Всем вечера», — сказал он, чуть успокаиваясь, и положил трубку. Потом посмотрел на притихших женщин. «Как ваш больной?» — подозрительно спросила одна из них. Вместо ответа он вытащил из кармана сто тысяч и положил на стол. «Спасибо вам». «Возьмите свои деньги», — сказала все та же женщина. «Мы ведь понимаем. Наверное, вам действительно нужно было срочно позвонить». Он кивнул, забрал деньги и вышел на улицу. Остановил такси и поехал в аэропорт. Уже в аэропорту он нашел междугородний телефон-автомат и снова позвонил Ковровой. — Вы успели позвонить? — спросил уставшим голосом, уже не надеясь услышать положительный ответ. — Да, — сказала она, — я предупредила Арсения, чтобы его брат уходил из монастыря. Сообщила о вашей встрече ровно в семь часов вечера. У вас больше нет никаких сообщений? «Больше никаких», — подтвердил он, и, попрощавшись, положил трубку. Опять они чуть не опередили его. Но каким образом им удается все время быть впереди? Он прошел к кассе брать билет на Москву. Благо, самолеты летали достаточно часто. Ровно в час дня он прилетел в Москву. Погода была солнечная, весенняя. Выходя из аэропорта, он обратил внимание на стоявшего у дверей сотрудника милиции. На привычном месте, на боку в кабуре, у офицера висел пистолет. «Пистолет!» — вспомнил дронга Какая-то мысль не давала ему покоя. Тревожная мысль. Он о чем-то забыл. Он забыл, но он вспомнит. «Пистолет! Пистолет!» И когда он продумал эту мысль до конца, то впервые в жизни испугался. Испугался и замер, решая, как ему быть дальше.